Глава 44. Тариль, как и собиралась, исчезла, не прощаясь ранним утром. Квящей радости рыжика, беспробудным пьянством отмечавшего это событие последние пять суток. От нечего делать, я разглядывала и примеряла оставленные Раяной вещи. Все они были новыми и отменного качества: платья из дорогих тканей, украшены богатой вышивкой, плащи-пальто, подбиты теплым мехом, сапожки и туфельки, расшиты жемчугом. Цвета насыщенные и яркие, подходящие больше брюнеткам, явно выбирались с учетом вкуса хозяйки. Я только качала головой, удивляясь, как могла Тариль променять заботливого и внимательного мужа на непостоянного рыжика. Бесспорно, как другу латусу цены нет, но ведь она не дружить с ним собиралась. Расправляя оборки, разглаживая рукава, завязывая атласные ленты и застёгивая жемчужные пуговицы многочисленных одежек, я постоянно возвращалась мыслями к обещаниям Тика, пыталась понять, что он имел в виду: шутил в обычной манере или готовил теплое местечко для меня в своей постели. Мне хотелось верить в благородство своего спасителя, не замечать замашки бабника, не упускающего своего. Урок, преподанный мужем, возвращал мозги на место. У мужчин, облечённых властью, она на первом месте. Ради своего величия они пожертвуют всем. При любом намеке на угрозу устранят любого, не глядя на заслуги и чувства. В наличии последних я вообще сомневалась. Повеливающие любят только власть. Другой любви нет места в их сердцах. В том, что тик занимает высокое положение при дворе императора, я не сомневалась. Даже в подпитии удивилась странному поспешному бегству всех, кто находился в баре. Что это за должность, Хонтар? Не палач ли он? Вспомнив улыбку с ямочками и сравнение с феей, только покачала головой. Доверять ему однозначно не буду. Наложницей тоже не стану. Я не какая-нибудь крестьянка, я княгиня, и сама буду решать, с кем делить постель. И лучше держаться подальше от властителей с их сложностями, а то как бы вновь не попасть в башню и выбирать в спутники простых, открытых и понятных, вроде Рыжика. Рассуждая так, заметила, как открылась дверь. Латус, пошатываясь, перевалился через порог, запутался в ногах и кулем свалился на пол, жалобно простонав. "Сури, помоги. Настелили полов неровных, уставшему в дороге человеку не пройти, ни проползти". Рыжик завозился, устраиваясь вздремнуть прямо так. Вздохнув, попыталась растормошить пьяного вдрызг парня, но тот уже посапывал, вяло отбиваясь и порогивая хозяина дирижабля. Поняв чётность поток, притащила ему покрывало и подушку. Обнаружив под плащом на рыжике женский черный корсет и ядовито-оранжевые панталоны с кружевом, не сдержавшись, захихикала, представляя его лицо на утро. Прикрыла срам покрывалом, приготовила отвар от похмелья и отправилась спать в его номер. Долго не могла уснуть, думая, что с выводами про простых парней я поторопилась. Тут тоже свои подводные камни. Разбудил рыжик, проснувшийся от холода в чужом номере. Не обнаружив меня, он отправился искать, перебудив половину уставших пассажиров. К концу недельного путешествия все были вымотаны и на взводе. Латус со своей бесцеремонностью грозил стать тем, наком с удовольствием отведут душу и выпустят пар. Накинув платье, не и открыла дверь и втянула встрёпанное, опухшее нечто, прикрывающее моим покрывалом шелковое белье. Сури, где нож? Мне надо выпутаться из этого. Придерживая темную ткань на груди, он шуршал на кухоньке. Кто на меня напялил эту дрянь? Как вы это носите, вериги какие-то? то то мне снилось, что палач врывает ребра!» Страшно так было. Я плакал и звал маму. Послышался всхлип, звук вспарываемой материи и облегченный выдох рыжика. Я отвернулась, чтобы не смущать парня, пытаясь подавить смех, неудержимо рвущийся наружу, представляя его в оранжевых штанах. Труселя ничего. Я давно оценил, когда сбегал от дочки бургомистра. Ударился в воспоминания рыжик. Не нашел своих штанов. Некогда было искать? Батюшка и ее со слугами уже дверь выносили. Пришлось панталоны натянуть и в окно. Розовый, конечно, не мой цвет. Латус, я все понимаю, но не удержалась от порицания, понимая, что драки из-за соблазненных им же жен и девиц последнее, что нам сейчас нужно. Сури, я завязал. Спасибо за отвар, никаких пьянок больше. Рыжик глянул в сторону истерзанного корсета и твердо добавил: "Обещаю. Ты же знаешь, я только тебя люблю". "Да", поймав мой удивленный взгляд, уверенно произнес. "Люблю, не сомневайся". А это? Он махнул рукой на панталоны Они даже не сопротивляются, когда видят мой хвост. А у меня инстинкт размножения, я не могу противиться. Альфа-самец как никак. Латус вздохнул, взялся за панталоны, я быстро отвернулась к окну, оставляя его объяснение без комментария. Об альфа-самцах вообще слышала впервые. За спиной слышались шорохи материи и приглушённое рогань. В иллюминаторе медленно плыли под нами причудливые нагромождения белой пены облаков, на которые гондола отбрасывала густую тень. В прорывах синело безбрежье океана. В салоне Аэрастата стало намного холоднее. Уже не первое утро окно каюты покрывалось сверкающим инием. Латус объяснял это тем, что Таймерия находится гораздо севернее Аковиты. В её столице Аскатари со дня на день ждут снега. Мысленно поблагодарила Брюнетку с ее неожиданной щедростью. Ее сапожки и плащи придутся как нельзя, кстати. "Откуда на тебе вещи, Тариль?" поинтересовался рыжик, ставя чайник на плиту. "Она мне подарила. Ей больше не пригодятся". Складывая свое покрывало, присела на край постели. В обитель собралась монахиней, съездил рыжик, разливая чай по кружкам и открывая мешочек с пряниками. Грехи решила замолить. Решила стать честной женой и матерью. Хмыкнула, увидев округлившиеся от удивления глаза латуса. Быть не может, изумился рыжик, роняя сладости на пол. По стуку пряники засохли еще во времена княжения моего деда. Может, а по поводу вещей, сказала ей этот размер маловат, кряхтя согнулась, помогая собирать рассыпавшееся лакомство. Ну да, она же Рояна, рассеянно произнес Латус, все еще не веря моим словам. Жаль, Рояна одни из самых красивых женщин нашего мира, до тех пор, пока не родят. Прям насмешка светлой богини. Может, они чем-то прогневали ее?» Ты же жениться собирался на Рояне, поддела парня задумчиво хлебавшего горячий чай. Улыбился. А когда любишь, это не имеет значения, уверенно произнес Латус, вгрызаясь в каменный пряник. В горле стал комок. Вспомнилась ледяное равнодушие, с которым Гарлд зачитывал мой смертный приговор.